Котет как-то играл в присутствии императорской фамилии. Натурально Мартын отвертелся тут же, хвастал, юлил и, желая угодить и удивить, побежал заказать какую-то пьесу с кларнетным соло. «Где Ребров?» «Ребров сегодня нет», — отвечал квельмейстер. «Как нет?» «Где же он?» «Да он амбушюр потерял». «Что такое?» «А ты чего смотришь?» Дам ему казенные вещи терять, завтра на твой счет купить велю. Воры этки. Мусин Пушкин Попечитель учебного округа Михаил Николаевич Мусин Пушкин зачастую уездил на уроки закона Божьего в гимназии, уездные приходские училища. Приехав в гимназию, он спросил директора, в котором классе законоучитель, Директор сказал, и он отправился в четвертый класс. Вдруг отворилась дверь, и попечитель без свиты вошел в класс. Моментально законноучитель и ученики встали и поклонились. Поклонившись всем, попечитель приказал ученикам сесть, а законноучитель продолжать урок. Попечитель сел на единственный стул, находившийся у учительского стола, а законноучитель стал стоя объяснять о надежде христианской. Спустя несколько времени попечитель обратился к законноучителю, выразив желание самому спросить учеников. Законноучитель приливает беседу, и попечитель, обращаясь к крайнему ученику, сидевшему на первой скамейке, спрашивает, «Что такое Бог? Бог есть Дух!» — отвечает испугавшийся ученик. «Ну, продолжай далее». Ученик молчал. «Отвечай, следующий». Следующий встал и тоже молчал. Одним словом попечитель переспросил всех учеников, и все только молчали и бледнели. Надо бы сказать, что на задних скамейках помещались и иноверцы. Попечитель добрался и до них, как видно был очень рассердился и кричал, «Отвечай ты!» Ученик встал, как-то странно перегнулся через стол, побледнел и дрожащим голосом сказал, «Немец!» Попечитель вскочил со стула, захохотал, и потом, возвысив голос, сказал, «Вот Тебе на. Бог-то немец! Что ты с ума сошел, что ли? Закон учитель стоял бледный и так оробел, что едва мог проговорить на задних скамейках, ваш превосходитель сидят и на вертце. А этот ученик лютеранского исповедания: Нет, ты слышал, как он сказал, Бог-то немец! Какой он лютеранин! Просто дурак! А ты, как я вижу, ничем не занимаешься! И, застучав костылем, Попечитель вышел из класса. Придя в рекреационный зал, он видел всем ученикам поставить из закона Божией по единице, а закону учитель в скором времени был уволен в отставку. Платон Степанович Нахимов Инспектор Московского университета Платон Степанович Нахимов был добрым и умным человеком. Он пользовался всеобщей любовью, следует прибавить, совершенно заслуженно. В прежние времена студентам запрещалось отпускать длинные волосы, зачем, разумеется, должны были наблюдать инспектор и его помощники. Одному из таких длинноволосых Нахимов несколько раз напоминал, чтобы он сходил к цирюльнику, но все напрасно. Студент обещал, но не исполнял своих обещаний. — Слушай же, — сказал ему Нахимов, — выявлено из терпения. Если я еще раз встречу тебя в таком виде, то непременно исключу из университета. Даю тебе честное слово. Понимаешь? Понимаю, Платон Степанович. На другой или третий день Нахима отправляется в университет. Напротив, повернув с Тверской улицы по Долгоруковскому переулку, он курс своему видит, что навстречу ему, то есть с другого конца переулка, то есть от Большой Никитской улицы, идет ему навстречу означенный студент. И неостриженный. Бедный инспектор очутился между ссылой и Харибдой. Сдержать свое слово жалко студента, не сдержать признать себя бесчестным. Положение бедовое, но добряк удачно из него вышел. Обрачуй назад! Выезжай в Инферскую!» кричит он кучеру. «Скорей, Розиня!» Кучер исполнил приказание. И тем спас студента от беды. Граф Никитин, 1777-1867 год. Граф Никитин, будучи инспектором кавалерии в городе Кременчуге в сороковых годах, отдал приказ до обеда ходить в парадной форме, а после обеда в мгновенной. Офицерам это не совсем понравилось. Многие в втихомолк стали уклоняться от этого требования и по утрам не носили парадной формы. Однажды, прогуливаясь в 8 часов утра по городу, граф Никитин встречает одного ослушника. «Приказ мой от такого числа читали?» — накидывается он на него. «Читал?» — Бойко отвечает офицер. «Поняли его?» — «Понял. Так отчего ж вы не в парадной форме? Да я уж победал!» На другой день Никитин в приказе указал не час обеда, а именно 12 часов пополудни. Офицера же этого никакой ответственности не подвергнул.